Можно думать, что на нужды домашнего или школьного обучения рассчитаны были и появляющиеся около половины XVII века учебные издания. Так в 1648 году была издана в Москве славянская грамматика западнорусского ученого Милетия Смотрицкого, а в 1649 году перепечатали изданный в Киеве краткий катехизис Петра Могилы, ректора Киевской академии и потом Киевского митрополита. Частные лица соперничали с правительством в содействии просвещению. Впрочем, и эти ревнители просвещения принадлежали обыкновенно к правительственному классу. Самым горячим из таких ревнителей был доверенный советник царя Алексея Окольничий Ртищев. Он устроил под Москвой Андреевский монастырь, куда в 1649 году на свой счет вызвал из Киева, Печерского и других малороссийских монастырей до 30 ученых-монахов, которые должны были переводить иностранные книги на русский язык и обучать желающих грамматики греческой, латинской и славянской, риторики, философии и другим словесным наукам. Сам Ртищев стал студентом этой вольной школы, Ночи просиживал в монастыре, беседуя с учеными, учился у них греческому языку и упросил Епифания Славенецкого составить греко-славянский лексикон для нужд этой школы. К приезжим южнорусским старцам примкнули и некоторые из московских ученых-монахов и священников. Так возникло в Москве ученое-братство своего рода Вольная Академия Наук. Пользуясь своим значением при дворе, Ртищев заставлял некоторых из служащей московской молодежи ходить к киевским старцам в Андреевский монастырь, учиться по латыни и по-гречески. В 1667 году прихожане Московской церкви Иоанна Богослова в Китай-городе задумали устроить при своем храме училище не простую приходскую школу грамоты, а общеобразовательное учебное заведение с преподаванием грамматической хитрости языков славенского, греческого и латинского и прочих свободных учений. Они подали о том челобитную царю и при этом били еще некоему честному и благовейному мужу быть ходатаем пред царем об их деле, просили благословение у патриархов московского и восточных, бывших тогда в Москве по делу Никона, и, наконец, московский патриарх преимущественно во уважение к неотступным молениям того благоговейного мужа, едва ли не того жертищего, который и внушил мысль об училище, соизволил и благословение дал до «Да трудолюбивий и спудей» Студенты радуются о свободе взыскания и свободных учений и мудрости и собираются в общий гимнасион ради изощрения разумов от блага искусных дидоскалов. Неизвестно, была ли открыта эта школа.